Глава тридцать «Мы сделали это». Утром, накануне открытия, Мэгги разложила на барной стойке номер газеты somerset Дейли Ньюс". Там была фотография их троих перед пабом, а ниже заметка на четверть полосы. Мэгги читала вслух. Три поколения женщин взяли в свои руки бразды правления лебедем в Рашбруке. Пап обновлен и готов к торжественному открытию под названием «Три лебедя», В эту пятницу Черри, Мэгги и Роза, мать, дочь и внучка, объединили свои таланты, чтобы пустить струю свежего воздуха в этот популярный девенский паб. Интерьеру придали более современный вид, но при этом он сохранил наследие, связанное с ловлей форели, поскольку паб располагается на живописном берегу реки Рашбрук. Мы хотим, чтобы три лебедя стали сердцем деревни, местом, которое каждый мог бы назвать своим сказала нам Черри. Шеф-повар Винни О'Нил разработала вкуснейшее меню. Попробуйте сомерсетскую свиную рульку с домашними маринованными овощами или риеты с копченой форели под соусом Зеленой богиня». На обед можно заказать утку, запеченную в глазури из местного меда, свинину с яблоками и сидром или остановить свой выбор на одном из пирогов, сделавших лебедь знаменитым. Здесь не изменили своей любви к пудингам. Вы найдете в меню бисквит с патокой, лимонный пирог с меренгой и золотистый яблочный крамбл. И все подается со взбитыми сливками соседней фермы. Разливной сидр-мельфиор Мельхиор, огромный ассортимент крафтового пива и винная карта, которая удовлетворит самого разборчивого знатока. Похоже, этим летом три лебедя станут пабом, куда надо непременно наведаться». «Черри, Мэгги и Роза ждут вас, и неважно, хотите вы пропустить стаканчик ранним вечером на берегу реки или заказать обед из трех блюд при свечах». Мэгги положила газету на барную стойку и выдохнула с довольным видом. Даже с ее связями и опытом никогда нельзя гарантировать отзыв в прессе. Все зависело от того, какие события происходили на этой неделе. Четверть газетной полосы с текстом была на вес золота. Только странно, что Черри не попросила Майка приехать и сделать фото. Какой смысл иметь в семье фотографа, если не пользуешься его услугами, когда это нужно? Что-то явно происходит между Черри и Майком. Мэгги почувствовала неладное на следующий день после вечеринки по поводу выхода отца на пенсию. Между родителями возникла необычная натянутость. Мэгги хотела пригласить Майка на открытие, однако Черри не разрешила. «Ты же знаешь, твой отец не одобряет покупку паба», — напомнил ей Черри. «Помню, но он не хочет, чтобы проект провалился. Я знаю, он приедет и сделает фото». Черри покачала головой. «Он очень занят в университете. Готовится к передаче дел. Пожалуйста, не беспокой его». Мэгги не стала настаивать. По большому счету, это не имело значения. Имело значение то, что они попали в газету. «Так», — хлопнув в ладоши, произнесла она. Не будем почивать на лаврах. У нас куча дел перед завтрашним открытием. Кто-нибудь связался с мусорщиком? Я хочу, чтобы этих контейнеров не было до конца дня. Роза, сходи к реке. Может быть, удастся сфотографировать этих лебедей для размещения в Инстаграме. Что-нибудь, что принесет нам лайки и репосты. Да и где ЛБС? Так она прозвала легендарных братьев-строителей. У меня список недоделок длиной твою руку. Роза и Черри переглянулись. «Бойся», — сказала Роза бабушке, — «перед открытием она всегда лютует». «Это правда», — призналась Мэгги. «Черри Николсон?» — спросил курьер, появившийся на пороге. «О!» — воскликнула Черри, — «абажуры, наконец-то!» «Не думаю», — сказал курьер. Сверток, который он внес, был слишком велик. Большой и плоский, как картина, но Черри никаких картин не заказывала. Она расписалась в квитанции, хотя там ничего не было сказано, — Сверток был тяжелый. Она положила его на стол и скрыла ножом, сняла пупырчатую защитную пленку и ахнула. Это была вывеска, двусторонняя вывеска. На черно-зеленом фоне в импрессионистской манере изображены головы трех лебедей с оранжевыми клювами, их бласнежные шеи переплетены, и на каждой голове по маленькой короне. Ниже золотыми буквами было написано «Три лебедя». Вывеска представляла Черри, Мэгги и Розу, изображенных несколькими умелыми мазками. Если бы Черри сама делала заказ, то не смогла бы придумать более яркого образа. Только один человек мог создать это совершенство. Откуда он узнал размеры, где разместить скобы, чтобы ее повесить? Должно быть, в лагере завелся шпион. Или он приезжал ночью, чтобы сделать замеры? Вывеска была бесподобной, кто бы сомневался, но в ней содержалось послание о поддержке, несмотря на их размолвку. Череп переполнили чувства. Майк точно знал, как передать то, что требовалось. Изображение представляло их идеально. Она поискала записку, но ее не было. — Ого, мам! — Мэгги подошла и встала сзади. — Ничего себе! Я не знала, что ты попросила папу ее сделать. Ей не надо было говорить, что это работа Майка. Это и так было очевидно. «Поразительное, стильное, эффектное». Я не просила. «А как он узнал, что мы сменили название?» — спросила Черри. Я не говорила ему. Хотела сделать сюрприз. «Это я сказала», — призналась Роза. «Он звонит мне почти каждый вечер, чтобы узнать, как Герти. Мне кажется, он скучает по нам». Охваченная чувством вины, Черри отвернула, чтобы не расплакаться. Правда заключалась в том, что ей было неловко сообщить Майку о смене названия. Она опасалась, что это еще больше расстроит его. Они почти не разговаривали на прошлой неделе, обменивались вежливыми сообщениями и звонили несколько раз друг другу, чтобы обсудить бытовые вопросы. Короткие, сухие разговоры, от которых расстояние между ними только увеличилось, и с трудом верилось, что они всего в часе езды друг от друга. Вывеска, безусловно, была символом оливковой ветвью, знаком того, что он желает им добра. — Давайте ее повесим, — предложила Мэгги. — Выставим завтра отличную фотографию. «Эд — Эд! — окликнула она одного из легендарных братьев. — Можешь ее повесить? — Черт возьми! — восхищенно произнес Эд. — Какая красота! Пойду за стремянкой. Через час после многочисленных ругательств и проклятий произведение искусства красовалось во всем своем великолепии. На ярком солнце была видна каждая деталь, приглушенный зеленый, ярко-белый и золотой. «Великолепно!» — сглотнув комок в горле, воскликнула Черри. «Хотя он и не лебедь, строго говоря, но все же один из них. Без майка они бы не добились того, чего добились. Все эти годы он был с ними, поддерживал их, вдохновлял, любил всем сердцем». Черри отошла в сторонку, чтобы позвонить ему. Нельзя оставить этот жест без внимания. И, возможно, просто возможно, он станет поворотной точкой. Черри была так занята, что не осознавала, как скучает по Майку. Она сфотографировала вывеску, чтобы послать ему, и набрала его номер. Послышались гудки, но он не снимал трубку. Потом включилась голосовая почта. Черри закрыла глаза и оставила сообщение. «Майк, у меня нет слов, чтобы выразить, как много это для меня значит». «Она прекрасна. Спасибо тебе. И я очень надеюсь, что ты сможешь приехать завтра на открытие. Мы все были бы счастливы». Она замешкалась. «Люблю тебя». И поняла, что не говорила ему этих слов с момента его вечеринки. Было время, когда они произносили эти слова несчетное количество раз в день. Но Черри по-прежнему любила Майка. Конечно, любила. Она вздохнула, глядя, как вывеска тихонько покачивается на ветру, и подумала, не слишком ли высокую цену заплатила за то, что сделала. Солнце пылало на небе. Жаркий июнь. Черри пошла к Мегги и Розе. «Послушайте, вы все вкалывали, как ненормальные. Давайте искупаемся. Мы заслужили перерыв». Мегги и Розу не надо было приглашать дважды. Втроем они ринулись через пап и выбежали наружу через французскую дверь в задней части. «Только гляньте на мой газон!» — выкрикнула Роза, раскрасневшаяся от гордости и бега, когда их босые ноги утонули в упругой траве. «Произведение искусства!» Она превратила запущенный клочковатый газон в бархатистый и соблазнительный. Его ровные полоски спускались к самой реке. Они остановились на берегу, тяжело дыша. Черри начала смеяться. «Взгляните на нас! Ну и вид!» Надо смыть всю эту грязь и пыль, пока Герти не вернулась. Она стала раздеваться. «О, боже! Вода, небось, ледяная!» На лице Мэгги было сомнение. «Давай! У нас не будет другого шанса, когда появятся посетители!» через сняла комбинезон и стояла в лифчике и трусах. Прости, Мы должны это сделать, как полагается! Далой одежду!» Роза сбросила комбинезон, футболку, а потом лифчик и трусы. Остальные сделали то же самое, и все трое стояли на берегу реки, совершенно голые, и смеялись. Под плакучей ивой река расширялась и образовывала глубокий водоем. Со стороны паба пологий каменистый берег позволял легко войти в воду. Черри бросилась в воду первой и даже не поморщилась, когда ледяная вода ее обожгла. Три шага, и вода дошла ей до бедер. Она окунулась и поплыла на середину. «Шикарно!» — крикнула она, — словно плаваешь в жидком шелке. — Скорее, в жидком азоте, — сказала Мэгги с опаской, пробуя воду ногой. Роза, стоящая рядом с ней, окунулась. Не желая выглядеть трусихой, Мэгги тоже окунулась, и у нее перехватило дыхание. Они плыли на спине, тихонько гребя руками. Сквозь ветви ивы проглядывало синее небо, а время от времени сквозь листву пробивался осолнечный луч, окрашивая поверхность реки золотым цветом. «Вам не кажется, что мы как с полотна прерыва элитов? спросила Мэгги. «Ха!» рассмеялась Роза. «Думаю, Рассетти убежал бы, куда глаза глядят». «Какая наглость!» Мэгги ударила рукой по воде и обрызгала дочь. Черри ощущала, как напряжение последних двух недель растворялось в воде по мере того, как расслаблялись ее конечности. «Какое счастье!» скользить по воде под приплетенными корнями и спутанными ветками, слушая успокаивающее воркования дикого голубя неподалеку. Она вспомнила летние деньки своего детства, когда они с друзьями устремлялись на берег реки, прихватив с собой сэндвич или яблоко в кармане. И позже, уже подростками, собирались под мостом, с сидром и сигаретами. Ей повезло, подумала она, что эта река течет через всю ее жизнь. Черри была права, что вернулась. Но взглянув на небольшое облачко на небе, она поняла, что больше всего на свете, и хотелось бы, чтобы Майк был рядом. То, что они делали, было потрясающе, но без него все теряло смысл. Постепенно Мэгги привыкла к холодной воде и почувствовала, что списки, которые прокручивались у нее в голове, стали исчезать. За эти годы она столько раз запускала разный бизнес, но впервые собственный, и ее перфекционизм всегда брал верх. Мэгги знала, что на какие-то вещи не следовало обращать внимание, но ей было тяжело, если все до мелочей не делалось точно так, как она задумала. Она надеялась, что была добра ко всем, но знала, что иногда бывала немного резкой. Пожалуй, это правильное слово. Мегги наметила себе созвать всех следующим утром, в день открытия и обратиться к ним, сказать, как она их ценит. В конечном итоге твоя ценность определяется людьми, которые выполняют твои распоряжения. А ей нравились люди, которых она наняла, в особенности Винни. Благодаря ее хладнокровию и умениям на кухне, Мэгги уже чувствовала себя в десять раз спокойнее. Интуиция говорила ей, что она не ошиблась и с Хлоей. Девушка была немного замкнута и неопытна, но схватывала все на лету, задавала правильные вопросы и относилась к людям с такой заботой, что они сразу влюблялись в нее. Мэгги считала, что у Хлои есть потенциал, и она далеко пойдет. Мэгги нравилось пествовать людей, даже несмотря на то, что последний человек, которого она взяла под свое крыло, садил ей нож в спину. Хотя на то, вероятно, была причина. Возможно, часть задуманного плана. В любом случае, ее команда начала склеиваться. Когда есть ключевые игроки, можно строить дальше. И Роза заметила, что холодная вода прочищает голову, словно заставляет ее сфокусироваться. Знакомство с Винни стало для Розы призывом к действию. Она питалась энергией Винни, а разговоры о том, что выращивать в саду для кухни, вдохновляли и придавали уверенность. Что еще важнее, Роза обнаружила, что ее тревога ослабла. Ей в голову все реже и реже приходили назойливые мысли, и она перестала чувствовать, будто борется с паникой. Ненависть к самой себе, которая разъедала ее несколько недель назад, прошла, как и воспоминания о происшествии с газом. Роза почти перестала слышать шепот, настаивающий на том, что она сбежала, как трусиха. Пески для души без нее лучше. Роза получила урок и двигается дальше. Она обнаружила, что работа на свежем воздухе, работа, наполненная смыслом, имеет терапевтический эффект, и отметила это с интересом ухаживать за газоном и живыми изгородями, пропалывать клумбы, сажать новые розы, заказанные в питомнике рядом с Хонишемом, которым пользовалась ее бабушка, было физически тяжело. Роза наполнила дюжину оцинкованных игрушечных ванночек декоративным луком и африканскими лилиями и выставила их вдоль заднего фасада паба. Яркие синие и сиреневые цветы выделялись на фоне зеленой травы. Благодаря солнцу и дождю Сад выглядел цветущим, трава и листья сочными, а аромат, в особенности в теплый вечер, был почти наркотический. Сладкий, пьянящий и сильный. Роза вспомнила слова Кэтрин. Если бы ее прадедушка мог прописывать садоводство своим пациентам, они стали бы намного здоровее и счастливее. Эти слова навели Розу на одну мысль. Она плыла на спине и думала. «Быть может, это нереалистично». А, быть может, из этого что-нибудь получится. Она решила, что начнет собирать информацию, как только пройдет открытие паба. На следующие полчаса река их поглотила. В пестром свете, который проникал сквозь листву, камыши у берега покачивались в гипнотическом танце, а они трое скользили по поверхности реки, безмятежные и царственные. Они словно принадлежали реке, словно она была их царством. Три лебедя навечно связанные друг с другом